Глава 11. Искусство пинбола Эпиграф. Когда люди думают, что могут измениться, или думают, что не могут, они точно предсказывают свои результаты. Аристотель называл людей «рациональными животными». Мы, люди, постоянно стремимся объяснять окружающий нас мир и расширять наше концептуальное понимание. С этой целью строим психические карты людей, событий, во многом как первые путешественники создавали свои карты мира. Иногда эти карты оказываются сильно искажены, иногда они точное руководство к действию. В области поведенческих финансов задокументировано множество когнитивных и эмоциональных сдвигов, которые искажают наши карты и вводят нас в заблуждение при принятии торговых и инвестиционных решений. Насколько личные или слишком человеческие триггеры мешают нашим усилиям предсказывать и объяснять события, настолько мы, как трейдеры, не можем использовать наш аристотелевский потенциал. В этой главе мы рассмотрим значение когнитивной психологии для трейдинга, сделав особый акцент на моделировании, создании психических карт. Мы увидим, что создание новых карт, учитывающих свежий опыт, является важным элементом изменения как наших личностей, так и нашей торговли. Но чтобы достигнуть этого, мы должны быть готовы признать ошибки и упущения в наших существующих картах. Мы должны перестать автоматически следовать нашим картам, а вместо этого стать картографами. Создание моделей мира. Модель представляет интересующий нас предмет. Бывают модели домов, модели автомобилей и модели фондового рынка. Хорошая модель схватывает сущность предмета, отбрасывая детали, которые не являются определяющими для его идентификации. Модель ракеты, например, выполняется в форме настоящей ракеты и имеет собственный двигатель, но по размерам она меньше настоящей и делается из других материалов. Ученые создают модели с целью более глубокого понимания неизвестных аспектов природы. В создании модели отражается базовая теория, объясняющая закономерности, которые мы наблюдаем в мире. Если моя теория описывает мысль человека как ряд преобразований энергии в рамках закрытой системы, как в ранних работах Фрейда, значит, моя модель построена на физике и законах сохранения. Я пытаюсь объяснить процесс познания в привычных терминах Ньютона. Как и в примере с познанием на основе физики, модели в науке, как правило, строятся по аналогии, описывая неизвестные знакомыми нам понятиями. С одной стороны, бихевиоризм использовал модели поведения животных, принципы подкрепления и формирования, чтобы объяснить, как люди приобретают новые модели поведения. Когнитивные подходы к психотерапии, с другой стороны, позаимствовали свои модели у компьютеров. Они изображают ум как единицу обработки информации, которая преобразует когнитивный ввод в эмоциональный вывод. Как заметил Джон Флейвел, специалист и исследователь в области возрастной психологии Жан Пиаже, подчеркивал, что все люди создают модели мира, чтобы облегчить умственное восприятие. Он называл эти модели «схемами» и отмечал, что они служат личными картами. Такие карты помогают людям понимать события и организовывать ответную реакцию на окружающий мир. Когда люди сталкиваются с событиями, которые не могут объяснить, они пытаются ассимилировать эти события в свои схемы, не изменяя сложившейся картины мира. Если, однако, новое не вписывается в привычное, люди достигают точки нарушения равновесия. Карты больше не отражают адекватно территорию их опыта. Тогда люди приспосабливаются, объяснял Пеже, и изменяют свои схемы так, чтобы те соответствовали новому опыту. Это объясняет, чего ради изучаются процессы изменения в психотерапии. Пациенты часто приходят на лечение с картами, которые были искажены болезненными событиями жизни. Они верят в эти карты и изо всех сил стараются ассимилировать в них новые события. Во многих случаях клиенты реагировали на какие-то высказанные мною позитивные идеи, отбрасывая их и указывая, что моя работа — поддерживать людей. Для них было легче отвергнуть отклик, не укладывающийся в их негативные схемы, чем признать, что их взгляды на себя и других людей являются неверными. Одним из самых сильных переживаний, которые один человек может создать для другого, является выход за пределы обычных ожиданий. Например, я даю каждому студенту, с которым встречаюсь в целях психологического консультирования, номер моего домашнего телефона и возможность общаться со мной между регулярными приемами по телефону, электронной почте или лично. Время от времени это означает встречи поздно вечером или в выходные дни. Я живо вспоминаю срочный звонок от совсем потерявшего голову студента в то время, когда я был в отпуске с семьей на Бермудах. Мне не платят за эти дополнительные контакты, и нигде в моей должностной инструкции не говорится, что я должен перерабатывать таким образом. Другой студент, пораженный, что я согласился встретиться с ним в полночь накануне важного экзамена, чтобы снять нарастающую тревогу, спросил, почему я сделал это. Мой ответ был прост. Потому что вы этого заслуживаете. У многих людей нет схемы, умственной картотеки, для хранения такой концепции. «Не имея возможности совместить мои действия со своими схемами, они вынуждены приспосабливаться к действительности, изменяя свои схемы». Несовместимость, новый опыт, создаёт изменения, потому что вынуждает людей изменять свои психические карты. Такое когнитивное преобразование можно наблюдать у людей, приобретающих навыки трейдинга. В некоторый момент убедившись, что их системы работают на бумаге и затем в реальной торговле – Они заменяют схему «это мне не по плечу» растущим ощущением мастерства и прозорливости. Когда-то, впервые сев за руль автомобиля, вы без сомнения испытывали большую неуверенность относительно своих шоферских навыков. Однако, приобретя многократный успешный опыт, переписали свои карты. Эмоционально это проявляется в виде спокойной уверенности. Вы не думаете о том, удастся вам проехать нормально или нет. Вы воспринимаете это как нечто само собой разумеющееся. Вы знаете, что можете это делать. В течение многих лет я считал себя нервным и не особенно квалифицированным оратором. Затем оказалось, что условия моей эсперантской стипендии требовали, чтобы я три раза в неделю преподавал в большой аудитории. Первые две недели были мукой, но после них преподавание превратилось в рутину. Со временем я развил в себе способность читать свою аудиторию и приобрел чувство, позволяющее понять, как подать материал наиболее привлекательно. К концу курса я мог выйти перед студенческой аудиторией и спокойно прочитать прекрасную лекцию. И, что более важно, начал думать о себе как о хорошем ораторе. Новый опыт в буквальном смысле изменил внутреннюю модель меня самого, создав новую личность. Вспомним заключение, к которому пришла группа во главе с Майклом Газанигой, исследуя пациентов с разделённым мозгом. Когда пациентов просили объяснить действия их левых рук, которые направлялись относительно невербальным правым полушарием головного мозга, пациенты охотно придумывали объяснение своего поведения. Это побудило исследователей прийти к выводу, что главная функция левого полушария, ума номер один, согласно Джону Каттингу, это функция переводчика то есть толкователя опыта. Отсюда небольшой шаг к пониманию того, что этот переводчик является влиятельным создателем психических карт, преобразовывающим необработанный опыт в усвоенное чувство самосознания. Газанига утверждает, что люди делают это через создание словесных описаний. Они создают истории, объясняющие их опыт, во многом как ученые используют теории для объяснения своих наблюдений. Психолог-когнитивист Джордж Келли хитроумно использовал этого рассказчика-переводчика, предлагая своим клиентам на сеансах психологического консультирования создавать собственный идеал. Во время сеансов клиенты разрабатывали свою идею человека, которым они хотели бы быть, вплоть до фасонов платья, манеры речи и телесных поз. Идеалам даже давали имена. Они очень походили на персонажи художественных произведений, описанных в мельчайших подробностях. После того, как клиенты создавали собственный идеал, им поручалось вступать в незнакомые социальные ситуации и играть роль своего идеала. Например, застенчивый человек мог отправиться в торговый центр и играть роль уверенного в себе напористого покупателя. Келли отметил, что, играя новые роли, его клиенты неизменно получали положительные отклики Во многом подобно тому, как меня хвалили за чтение лекций в годы аспирантуры. Со временем клиенты усваивали эти отклики, пересматривая свое представление о самих себе в сторону идеала. Не слишком трудно догадаться, чего добивался Келли таким когнитивным реструктурированием. Играя новую роль, клиенты должны были входить в новые состояния сознания и принимать новые эмоциональные модели, физические состояния и образы мышления. Они действительно были, как говорил Ницше, актёрами своих идеалов. Через повторение и обратную связь они в буквальном смысле программировали новый умственный ландшафт, расширяя свою индивидуальность и поведенческий репертуар. Это возвращает меня к одному важному моменту. Когда вы торгуете, ваш переводчик всегда включён. Вы неизбежно усвоите свой торговый опыт. Причем наиболее глубоко усвоите события, происходящие тогда, когда обживаете непривычные места на шкале настройки сознания. Если будете чувствовать себя непривычно спокойно и уверенно, это не ускользнет от переводчика. Если будете особенно бояться и сомневаться в себе, переводчик это заметит. Ваша индивидуальность трейдера представляет собой квинтэссенцию тех событий, которые наиболее выделяются в вашем понимании. Переводчику не нужно объяснять обычные аспекты действительности, только необычные события побудят вас переписывать карты. Эта цепочка рассуждений приводит к важному психологическому заключению. Для того, чтобы преуспеть в трейдинге, вы должны привыкнуть к проигрышам. Без сомнения, это кажется более чем странным и противоречащим здравому смыслу. Но задумайтесь над следующим. Если считать каждую сделку гипотезой о направлении рынка, я предсказываю, что при условии X, Y и Z рынок сделает А в таймфрейме Б, то каждая сделка должна закрываться по стопу, когда ее гипотеза не подтверждается. Более того, чтобы избежать риска разорения, потери торгового капитала в результате цепочки ошибочных гипотез, чего со временем можно ожидать от любой системы торговли, работающей с меньшей, чем абсолютной вероятностью, вам следует использовать в каждой сделке лишь часть своего капитала. Сочетание стопов с управлением капиталом делает проигрыш заурядным событием. Ограниченный убыток на сделке с высокой вероятностью не является провалом или неправильной торговлей. Если у вас будет 50% выигрышных сделок и вы сможете ограничить средний убыток половиной размера выигрыша, то будете жить припеваючи. Я неизменно замечаю у успешных трейдеров такой вот умонастроение. Они рассматривают проигрышные сделки как издержки бизнеса. Как бейсболист, понимающий, что 60% аутов при выходе на биту обеспечат ему место в зале славы, так и успешные трейдеры осознают, что они неизбежно должны потерять немалое количество сделок. Их умение проявляется в как можно более раннем распознавании и прерывании неудачных сделок. В психологическом отношении они никогда не усваивают опыт проигрыша, несмотря на то, что проигрыши у них может быть немало. Их переводчики просто не реагируют на рутинные события. И наоборот, представьте себе трейдера, который выигрывает в 9 из 10 сделок, но отдает все в единственном болезненном и безудержном проигрыше. Нетрудно понять, какое я будет воспитываться такой непоследовательной моделью торговли. Ролевая терапия Келли является идеальным методом психологического консультирования для трейдеров. Вместо того, чтобы сосредоточиваться на ликвидации личных конфликтов, трейдер может сам создать свой идеал трейдера, которым он всегда хотел стать. Это определение идеала может быть богатым и детальным, включая то, какие данные собирает идеальный трейдер, как он использует эти данные, какую технику входа, выхода и управления капиталом применяет, какой образ мышления используют и так далее. У этого выдуманного идеального трейдера может быть собственное имя и идеально настроенная торговая программа. Будут определены его занятия перед началом торгов, а также после окончания торгового дня. Затем максимально возможным сознательным усилием трейдер должен начать притворять этот идеал в жизнь, не делая исключений. Должны выполняться каждый сигнал, каждый стоп, и соблюдаться каждая рутинная процедура. Если трейдер будет действительно использовать обоснованные и проверенные методы, с течением времени это приведет его к таким же результатам, что и чтение лекций мною в аспирантуре. Трейдер усвоит успешный опыт и приблизит свой образ к идеалу. Вы должны испытать успех, прежде чем сможете его усвоить. Никто не может изменить свою психическую карту простыми словами. Источником личного изменения – является сильный необычный опыт, а не благонамеренное позитивное мышление. Моделирование себя как трейдера Ранее сказанное объясняет, почему модели идеального трейдера должны возникать на основе собственного торгового опыта, а не фантазий. Изучая свои прошлые результаты торговли, я нашел, что моими самыми успешными сделками были сделки краткосрочные, в которых я проверял ясные гипотезы, имел четко определенные точки входа и выхода, а также ограниченный временной горизонт, позволявший мне полностью посвятить себя сделке. Если же держал позиции дольше, то неизбежно испытывал сильные проседания, когда мои гипотезы оказывались неверными, что создавало намного более эмоциональную среду для управления сделками. Это, в свою очередь, запускало сценарии, когда я держал плохие позиции слишком долго, удваивал проигрышные сделки или причинял себе иной вред. В таких эмоциональных условиях я не мог формировать в себе положительную модель трейдера. Если бы кто-то попросил меня изобрести идеального трейдера, я мог бы прежде всего подумать о каком-нибудь известном биржевом маклере, ворочающем в каждой сделке миллионами долларов, типа уорна Баффета или Питера Линча. Однако я знаю, что это не тот идеал, который лучше всего соответствует моему когнитивному, и эмоциональному облику. Я наиболее эффективен, когда концентрируюсь только на одном рынке и четко определяю параметры своей гипотезы и управления риском. Я также намного более эффективен, когда воспринимаю каждый день как новое событие, торгуя большими позициями на ожидаемых внутридневных колебаниях и стратегически управляя теми, которые остаются на следующий день. Это означает, что на крупные выигрыши я могу рассчитывать лишь изредка. Говоря языком бейсбола, я менее вероятно стану Роджером Майрисом, Хэнком Эрроном, Марком Магвайером или бари Бонсом, чем Тони Гуином, рики Хендерсоном или Лу Броком. Моя цель состоит в том, чтобы изредка выбивать в аут и как можно чаще добегать до базы, и, возможно, захватить одну. Это менее эффектно, чем длинный бросок, и требует значительных усилий. Определяя свои идеалы я должен прежде всего понять, кто я такой и что делаю лучше всего. Я достигаю достаточно хороших результатов в роли ускоренного психотерапевта и краткосрочного трейдера. Скорость — часть моей игры. Поместите меня в заведение, где занимаются долгосрочным лечением, или сделайте меня управляющим ориентированного на стоимость взаимного фонда, и я смогу использовать далеко не весь свой потенциал. Лучшие модели всегда вырастают изнутри.